433. Матерь Агни-йоги Удерживать сознание на уровне необычности среди жизни обычной совсем нелегко, но это становится возможным при условии постоянного памятования об учителе. Насколько трудно его утвердить, знаете сами. Если духовное одеяние в порядке, это уже достижимо. Потому главная забота о том, чтобы одежды духа были чистыми и светоносными. Дозорная мысль не допустит их загрязнить. Так снова приходим к практическому приложению в жизни каждого дня завета о непрерываемом бодрствовании.